Я останавливаюсь перед узкой тенистой тропинкой, усыпанной галькой и прошлогодними листьями. Как-то Мишель показал мне ее и сказал, что по ней можно выйти на другую сторону холма. Я сворачиваю и через несколько шагов вижу, что тропинку перегораживает деревянный шлагбаум. На нем нет привычной красно-белой надписи. Проход запрещен, а это значит, что земля, скорее всего, принадлежит местной коммуне. А шлагбаум установлен только для того, чтобы на тропинке не устроили обычную для этих мест свалку из старых холодильников, ржавых раковин и прочего хлама. Местное население привычно уверяет, что это дело рук арабов. Но я не знаю, насколько справедливы эти обвинения. Вдруг до меня доносится какой-то звук, похожий на слабый стон или мяуканье. Неужели его издают пасущиеся на лугу лошади? Звук повторяется, и теперь я понимаю, что его источник в глубине чаще, там, куда ведет тропинка. Нагнувшись, я пролезаю под шлагбаумом, пробираюсь через заросли хилых португальских дубов и мимозы и оказываюсь на небольшой поляне посреди которой чернеет остов сгоревшей машины. Звук явно доносится оттуда. Я осторожно приближаюсь и вижу лежащую на боку большую и очень худую собаку с чудесной золотистой шерстью. Она тяжело дышит и настороженно смотрит на меня. Я опускаюсь рядом с ней на колени, Но погладить не решаюсь. На правой задней лапе у нее кровоточащая рваная рана. Я робко протягиваю руку, и собака тут же приподнимает верхнюю губу, обнажая внушительные клыки. А может, это вовсе не собака, а волк? Все может быть. Но спасать это великолепное животное все-таки надо. Я медленно выпрямляюсь, раздумывая, что же мне делать. До машины я ее вряд ли донесу даже если она позволит. Машину сюда тоже не подогнать из к Баума, Значит, надо спешить домой, звонить ветеринару и привозить его сюда. Я поворачиваюсь, чтобы идти, а собака поднимает голову и жалобно воет мне вслед. От этого звука у меня разрывается сердце, и я перехожу на бег. Рядом с моим Рено, оставленным у ворот, я нахожу пикап, С открытым багажником. Невысокий седой человек достает из него две бензопилы. У него румяное доброе лицо. Я рассказываю ему о собаке и прошу помочь. Без лишних слов он кладет пилы обратно в багажник и жестом приглашает меня на пассажирское сиденье. На его пикапе мы доезжаем до самого шлагбаума, а дальше идем пешком. Собака при виде нас пытается лаять и сначала не подпускает к себе но постепенно поддается на наши уговоры и позволяет взять себя на руки и донести до машины. Там мы укладываем ее в багажник рядом с бензопилами, несколькими корзинками и дюжиной пустых винных бутылок. Мы привозим раненое животное в апассионату и устраиваем его в бывшей конюшне на нашем старом матрасе, за которым я сбегала в дом. Только тут мой помощник сообщает мне, что его зовут Рене, а я объясняю, что как раз его-то и ждала у ворот, чтобы предложить несколько недавно срубленных деревьев. «Сосны, оливы и дубы. Вы их купите?» «Почему бы и нет?» улыбается он, и вокруг голубых глаз у него образуется сетка веселых морщин. Я сразу же проникаюсь к нему симпатией. Пока я звоню ветеринару, Рене осматривает товар, а потом предлагает мне за него сумму на тысячу франков большую, чем та, что запросил Делуцио за ремонт крыши. Более того, он сразу же достает кошелек и вручает мне толстую пачку банкнот. Может, лучше потом, когда вы... Нет, нет, завтра я приеду вместе с сыном. И если вы не возражаете, мы прямо здесь распилим бревна чтобы удобнее было вести разумеется я соглашаюсь и рене предлагает подбросить меня доставленный у ворот машины я говорю что дождусь ветеринара а потом приду за машиной пешком и он уезжает приезжает ветеринар огромного роста пузатый и бородатый немец родом из баварии он очень симпатичный и буквально светится любовью к животным На найденной мной собаке нет ни ошейника, ни обязательной во Франции татуировки. А это значит, объясняет мне доктор, что ее могут уничтожить или еще хуже продать в лабораторию на опыты. Я тут же решаю расстаться с половиной полученной от Рене суммы, чтобы вылечить это великолепное животное. Рану на ноге необходимо зашить, а кроме того, собаку явно били. У нее не хватает пары клыков, а на теле несколько сильных ушибов. Плюс к этому серьезные проблемы с желудком. «Давайте я увезу ее к себе», — предлагает ветеринар, «а через пару дней позвоню вам. Заберете ее, когда она будет здорова. Кстати, вы не знаете, как ее зовут?» Мы разговариваем по-английски, потому что ветеринару, по его словам, требуется практика. «Нет». У нее нет имени, качаю головой я. Ветеринар записывает что-то в карточку, забирает свою пациентку и уезжает, пожелав мне доброго вечера и заверив, что беспокоиться не о чем. Я сажусь за работу, но мыслями все время возвращаюсь к судьбе несчастной собаки. Что же мы будем с ней делать? Я ведь еще не забыла Анри которого обещала забрать, как только мы немного обживемся. Вспомнив о нем, я звоню в приют, и там мне сообщают, что вскоре после того, как мы вернули Анри, он нашел себе новых хозяев, и теперь очень-очень довольный. Мне немного грустно, но все-таки я рада за этого свободолюбивого веселого пса, на несколько недель внесшего такое разнообразие в нашу жизнь. На завтра Рене не приезжает за своими дровами, не появляется он и на следующий день. Я не могу позвонить ему, потому что не знаю телефонного номера и даже фамилии. В чем же дело? Я ничего не понимаю. А вдруг купюры, которые он вручил мне и которыми я собираюсь расплачиваться с ветеринаром Иди Луцо, краденые или фальшивые... А фургон последнего, кстати, уже показался на нашей подъездной дорожке. Через минуту сантехник выгружает из него устрашающего вида оборудования, включая антикварную горелку для подогрева битума. При этом каждый раз, когда я прохожу мимо, он подмигивает, хлопает себя поляшком и ухмыляется, демонстрируя ослепительно белые зубы. Единственное место на его физиономии, не вымазанное сажей. Без сапог, что он имеет в виду? Сейчас июль, и я хожу в шортах, майке на лямках и веревочных сандалиях. Мне непонятно, о чем он спрашивает, а уточнить я не решаюсь. Похоже, у нашего сантехника не все в порядке с головой. До того, как в конце двадцатого столетия диетологи объявили средиземноморскую кухню самой здоровой в мире, оливы и все производимые из них продукты были известны только на юге. Золотое, как знойный летний полдень, оливковое масло, также прочно связано в нашем сознании с Провансом, как, к примеру, чеснок или буйабес, или морщинистые старики, играющие в шары на какой-нибудь пыльной деревенской площади, В окрестностях Ницы. Первые оливы примерно два с половиной тысячелетия назад посадили на юге Франции греки, но они были мореплавателями, путешественниками и торговцами, а не крестьянами и потому не стали тратить время на уход за деревьями и на сбор урожая. Вместо этого, продвигаясь на запад, они основали Ницу, Антип и, конечно, Марсель. В шестисотом году до нашей эры он носил греческое имя Массалия. Отсюда, отдохнув и набравшись сил, они отправлялись вглубь континента, как одержимые прокладывая торговые пути в земли олова и янтаря. В те времена марсельцы говорили на чистейшем греческом языке, одевались и вели себя надменно, как истинные афиняне – и глубоко презирали окружающих со всех сторон варварские кельтские племена. Мне приходится прервать работу, потому что Дилуцио разгуливает по крыше, прямо у меня над головой, и от каждого его шага трясется весь дом. А кроме того, он свистит и поет непрерывно. Я откладываю книгу, закрываю лаптоп и иду к бассейну, чтобы искупаться. Но стоит мне погрузиться в прохладную воду, как Делуцио с крыши окликает меня и просит пива. Он умирает от жажды. Это и неудивительно. День сегодня жаркий, а у него на крыше кипит битум, и из горелки вырывается пламя высотой с человеческий рост. Захватив в холодильнике бутылку, я по приставной лестнице забираюсь наверх и едва сдерживаю хохот при виде Делуцио. Ручейки пота проделали в покрывающей его сажи бороздки, и теперь наш сантехник больше всего напоминает зебру. Меня выручает раздавшийся снизу телефонный звонок. Я поспешно спускаюсь, а Делуцио провозглашает мне вслед тост «Ваше здоровье!». Его жизнерадостность воистину неиссякаема. Я уже вхожу в дом, когда, перегнувшись через край крыши, он кричит и заливается детским смехом. «А ваш муж, он тоже носит дыню?» «О чем это он, черт возьми?» «Я беру трубку», — звонит молодая помощница ветеринара. «Без имени уже лучше, и ее можно забирать». Я улыбаюсь неожиданные неожиданной кличке и обещаю, что скоро приеду. Я решила оставить собаку у себя до тех пор, пока она не поправится окончательно. А потом? Что потом? Еще не знаю. Сегодня вечером прилетает Мишель, и мы обсудим это с ним. Счет за лечение составляет примерно пять тысяч франков, но ветеринар отказывается взять у меня деньги. Почему? «Потому что это не ваша собака, и вы не обязаны ей помогать, и потому что мы очень любим ваш фильм о ветеринарах». В Германии он шел под названием «Доктор и его друзья», и мы смотрели все серии. Подпишите для меня фотографию, и будем считать, что мы в расчете. Я растрогана его добротой и очень рада снова увидеть собаку, которая в самом деле уже откликается на кличку «Безменни», У нее забинтованы задняя нога и еще голова так, что наружу торчат только уши. Но ходит она уже самостоятельно, хотя и хромает. Меня она сразу же узнает и виляет хвостом, а потом охотно идет за мной в машину. На прощание доктор вручает мне несколько коробок с антибиотиками. «Просто не верится», — говорит он, — «что кто-то бросил такую прекрасную собаку. «Это чистокровная бельгийская овчарка. Если вы не сможете оставить ее у себя, позвоните мне. Я без труда подыщу ей новых хозяев». Дома выясняется, что Де уже закончил работу и ушел, а Рене так и не приехал за дровами. «Я устраиваю без имени в корзине и спешу в аэропорт встречать Мишеля. Он очень устал за эту неделю в Париже». Так устал, что едва может разговаривать. И все-таки я вижу, как он рад возвращению. По дороге домой я рассказываю ему обо всем, что произошло за неделю. А он молча слушает, и то и дело гладит меня по плечу и волосам. Уже дома я вспоминаю о странном поведении Делуцио. Я ведь правильно поняла? Во французском слово «дыня» означает то же, что в английском. Ну да. И он спросил, носит ли твой муж дыню. Я старательно повторяю французскую фразу. «А, э, портер!» «Носит!» «В смысле надевает!» «А ты часто надеваешь дыню!» «Хихикаю я!» Мы подходим к корзинке, чтобы Мишель мог познакомиться с Безамини. Она, кажется, еще не решила, как относиться к этому новому мужчине, но зубы, по крайней мере, не показывает. Я устраиваю для Мишеля короткую экскурсию по саду. Показываю посаженные на этой неделе цветы и кусты и упоминаю, что заказала сто саженцев роз у приезжего торговца на рынке и уже заплатила за них авансом. Без тени упрека Мишель мягко намекает мне, что цветы можно было бы сажать посимметричнее, а при их выборе учитывать местную почву и климат. «Вот куда ты собираешься пристроить эту сотню роз? Если, конечно, ты их получишь» в чем я лично очень сомневаюсь. Откуда такой цинизм? Разумеется, получу. А посажу там. Я неопределенно машу рукой направо. Дорогая, там же не земля, а одни камни. А летом жуткое пекло. Нет ни клочка, тени. Вряд ли это понравится розам. Иногда ты бываешь до того рассудителем, что скучно. «Яберблик!» — произносит Мишель свое любимое немецкое слово — По-английски оно означает что-то вроде «общей картины». «А ты уверена, что Ди не назвал меня дыней?» «А почему он должен тебя так называть, прыскаю я?» «Потому что во французском это означает еще и «простак» или «дурачок». «А ты разве дурачок?» «Надеюсь, что нет». «Пока я делаю салат, Мишель готовит мясо на барбекю». Над мысом Фрижус. Медленно поднимается молодой месяц. Стол на верхней террасе освещен только бледным мерцанием моей масляной лампы. Вечера в июне еще прохладные, и потому мы переоделись в брюки и рубашки с рукавами. После того, как съедены ароматные бараньи котлеты, приправленные травами из моего нового садика, я захожу в дом и возвращаюсь оттуда с пачкой купюр, полученных от Рене. Мне хочется, чтобы Мишель проверил их, почему ты не отнесла их в банк, удивляется он. Мне приходится немного подумать, так как я и сама не совсем понимаю, почему спрятала сумму, равную тысячу фунтов, в комоде между пахнущими лавандой простынями. Я боялась, что не фальшивые или краденые, наконец признаюсь я. Мишель хохочет. Дорогая, до чего же ты любишь все драматизировать? Конечно, деньги эти не вполне законные, потому что с них не будут заплачены налоги. Но здесь так принято. И уж разумеется, этот Рене не напечатал их сам. Тогда почему он не вернулся за лесом? Еще вернется, это же Прованс. Здесь никто не спешит. И правда, я совсем забыла, что ко времени здесь относятся не так, как на севере. «Завтра» совсем не обязательно означает «завтра». Скорее, этот термин относится к какому-то неопределенному моменту в будущем. «Чтобы узнать, к какому, надо просто спокойно ждать. А для такого нетерпеливого человека, как я, это довольно мучительно. Но я признаю, что Мишель прав, и мы проводим с ним два чудесных выходных дня без всяких помех и неожиданных визитов. Как всегда, мы встаем с самыми первыми лучами солнца. Теперь, когда территория расчищена, нам нравится начинать день с прогулки». По тропинке, бегущей через сосновую рощу, мы забираемся на самую макушку холма, запыхавшиеся валимся на мягкую подстилку из иголок, вдыхаем божественный хвойный аромат и любуемся утренней зарей. Мне случалось встречать восход в разных частях света и с разными мужчинами, но нигде и ни с кем я не чувствовала себя такой счастливой. Я закрываю глаза и глубоко вздыхаю. Иногда мне делается страшно от того, как сильно я люблю этого человека. Мы возвращаемся домой и сразу же ныряем в еще холодный бассейн, а потом в большую фаянсовую ванну. Нежесть в горячей воде мы через окно наблюдаем за тем, как целые семейства кроликов осторожно выбираются из-под штабелей дров, шевеля усами, принюхиваются к утренним запахам, а потом начинают весело скакать по освобожденной, от сорных заросли земле. Эти первые часы утра — самое драгоценное для нас время. Целыми днями, включая выходные, мы с Мишелем работаем, потому что иначе никогда не сможем ни восстановить, ни даже поддержать в нынешнем состоянии эту старую ферму. Но утро принадлежит нам. Свет за окном из серого становится золотым, Солнце поднимается все выше и заливает весь мир своим теплом. «Завтра, Кать!» — зовет меня Мишель. Влажные завитки отросших волос льнут к его шее, и весь он пахнет свежестью и миндальным шампунем. Дни становятся все жарче, и теперь мы завтракаем не на нашей восточной террасе, а перед домом, куда солнце придет только после полудня. За яичницей и кофе я рассказываю Мишелю о том, что успела прочитать за неделю. Оливковое дерево, будто хорошие новости, быстро распространялось во все стороны света. Греки привезли его на юг Франции, одновременно с этим оно появилось и в Северной Африке, в Тунисе, Алжире и Марокко. По всему Средиземноморскому побережью континента арабы культивировали его, выживали масло, мариновали плоды шел международный обмен рецептами и технологиями. Несколько позже уже арабы по морю привезли оливу в Испанию и Португалию. «А тебе известно, — вставляет Мишель, — что в Коране оливу называют благословенным деревом, не принадлежащим ни Западу, ни Востоку?» «Нет, я этого не знала». «Но вообще-то задумывалась, почему древние приписывали этому дереву, Некие мистические свойства. Наверное, они знали о нем что-то важное. Но потом, во время бесконечных войн и миграций второго тысячелетия, это знание было утрачено. И только сейчас мы начинаем заново открывать его. Говорят же ученые, что с помощью оливы можно уберечься от некоторых видов рака и увеличить продолжительность жизни. За разговоры мы наблюдаем, как рыжие белки с пушистыми хвостами султанами таскают с миндального дерева неубранные нами орехи. Действуют они, на удивление, слаженно. По две или по три ловко спрыгивают на мягко пружинящие ветки, хватают по ореху и уступают место следующей тройке. Сумятицу в этот хорошо организованный процесс – Вносит только появление сороки, которая очень недовольна тем, что белки прямо у нее под носом нахально таскают орехи и громко выражает протест. Противная птица. Я слышала, что некоторые фермеры их стреляют, и теперь начинаю понимать, почему. После завтрака мы принимаемся за работу. Я ухожу в свой кабинет, откуда едва слышу, как стучат по клавиатуре пальцы Мишеля. Меня ждет недочитанная история Оливы. Сегодня я узнаю, что вслед за греками на юге Франции появились римляне. В отличие от каменистой лады, земля их родины была плодородна и богата, а сами они знали толк в сельском хозяйстве. Поселившись в Провансе, это Юлий Цезарь дал региону название, означающее «провинция». Римляне быстро оценили огромный потенциал серебристо-серых деревьев, растущих по склонам местных холмов, и с жаром взялись за их разведение.